Ну, Рая! я думал, вы пропали. Старик, увидев постороннего, замер на месте и понял, что хозяин хочет дать ему какие-то новые приказания. Я право думал, что вы пропали, мистер Рая. А теперь смотрю на вас и думаю, да нет, не могли вы пропасть. Старик поднял голову и с тревогой взглянул на Фледжби, Словно сились понять, какое новое бремя он хочет на него взвалить Неужто вы убежали из дома, чтобы опередить всех других И предстать к взысканию закладную Лэмла? Ведь вы этого не сделали Скажите uh, Сделал, сэр Ах, чтоб вам! Ну-ну-ну-ну, вот так-так Ну, мистер Рая, мне было известно, что вы человек жестокий. Но все же я не думал, что до такой степени. Сэр, я делаю, как мне приказано. Я тут не хозяин, я только служащий у другого лица. Не имею никакой власти и ничего не могу сделать. Будет вам! Знаем мы вас и вашу песенку, мистер Рая. Вы вправе взыскивать с людей долги, если уж решились на это... Но только не прикидывайтесь овечкой, как вся ваша братья любит прикидываться. По крайней мере, передо мной не стоит. Да и к чему это, мистер Рая? Вам известно, что я вас наизусть знаю. Старик запахнул свободной рукой длинную полу своей одежды и печально взглянул на Фледжби. И не будьте, пожалуйста, не будьте так дьявольски кротки, мистер Рая, потому что мне известно, что за этим последует. Послушайте, Рая... «Вот этот джентльмен, мистер Твемлоу. Еврей повернулся к нему и поклонился. Бедная овечка тоже поклонилась в ответ, учтиво и с испугом. «Мне так не повезло, когда я просил вас сделать уступку для моего друга, Лемла, что я уж и не надеюсь выпросить что-нибудь для моего друга и родственника. Думаю, однако, что вы пойдете на уступку». то разве только, однако, для себя. Так вот, мистер Райер, это мистер Твемло. Всегда аккуратно платит проценты, всегда приходит вовремя и погашает понемногу долг. Так зачем же вам прижимать мистера Твемло? Ну, что вы имеете против мистера Твэмлоу? Почему не оказать снисхождение мистеру Твемло? Старик заглянул в холодные поросячьи глазки Фледжби, ища в них разрешение не прижимать мистера Твемлоу, но не нашел даже намека на это. В глазах очаровательного Фледжби сверкал алчный огонек, отчего все его лицо вдруг стало злым и жестоким. «Мистер Твемлоу, вам не родня». Не станете же вы мстить ему за то, что он всю свою жизнь был джентльменом и жил на средства своих родственников? Если даже мистер Твенлоу презирает дельцов, вам-то что за дело? Ну, простите, я их не презираю. Я ощул бы это высокомерием. Вот видите, как это сказано. Давайте, давайте договоримся о деле мистера Твенлоу. Старик снова взглянул на него, ища позволение пощадить бедного старичка. Но нет, мистер Фледжби намерен был доконать его.